Глава шестая. Дарей. «Скажи, пока ты был в Ипостасе Волка, у тебя помутился рассудок?» Протянув мне одежду, недовольно пробурчала Саяра, когда Аня, покраснев, убежала. «С чего ты так решила?» Сделал вид, что не понял, о чём она, и попытался натянуть штаны, от которых отвык настолько, что теперь даже не сразу смог сделать задуманное. «Ты из меня дуру ты не делай!» «Какого лешего ты девочку мучаешь, себя мучаешь и нас всех в придачу? Ясно ведь, как белый день, что она твоя пара, иначе бы не стоял тут сейчас на своих двоих. Закончи обряд, стань, наконец, счастливым и других освободи». «Нет», — ответил коротко и резко, потому что решил уже всё, пока проверял наличие тумана в лесу. «Ну почему?» — растерянно спросила Саяра. «Я не позволю ей искалечить свою жизнь ради меня и исправлять мои ошибки». «Да почему искалечить? Ежели она твоя истинная, то только с тобой и будет счастлива!» Слышал в голове недовольные осуждения стаи, которые тоже хотели, чтобы наш союз был закреплён. Мысленно рыкнул, и голоса затихли. «Я знал, они злятся, но Аня моя половина, и я не позволю ей страдать». «Пока связь не завершена, она сможет начать жизнь с другим мужчиной», — ответил, а у самого кровь закипела в жилах, как только представил свою упрямую малышку в объятиях другого. «Она-то сможет, а ты...» — печально усмехнулась женщина. «А я справлюсь. Справится он. Святые боги, дайте этому оборотню просветление. Очистите его затуманенную всякой ерундой голову» забубнила себе под нос Саяра и ушла в свою пещеру. Мне было понятно всеобщее недовольство и возмущение, ведь для волка истинная всего одна и на всю жизнь, а значит, что если Анна уйдёт, то моя семья обречена навсегда остаться тут, связанная проклятием. И, возможно, я поступал крайне эгоистично, думая только о чувствах и благополучии Ани, но по-другому, увы, не мог. «Ну почему она просто не послушала и не вернулась домой, когда была возможность? Зачем было всё усложнять?» Скинул недавно надетые вещи и возвратил себе привычный облик. Отвык я от человеческого тела и чувствовал себя крайне некомфортно, да и других смущать не особо хотелось. Чувствовал себя ужасно, бороться с инстинктами оказалось сложно, и желание вернуться к девушке было огромным, но я держался из последних сил, уткнувшись носом в шерсть на своих лапах, чтобы не чувствовать запах своей избранной, которую я отчётливо ощущал даже на расстоянии. «Почему именно она? Почему?» Злобно рычал, глядя на водную гладь озера, понимая, что оно сделало свой выбор и одобрило наш союз. Но его не одобрял я, продолжал сопротивляться, несмотря на то, что это практически бесполезно. Не сомневался, что встретимся мы при других обстоятельствах. Анна никогда бы не смогла полюбить меня по-настоящему. Она человек, им не присущи такие сильные чувства. У людей нет сильной привязанности, они не способны хранить верность и не умирают душой, когда теряют любимого. Они просто подстраиваются под ситуацию и продолжают жить дальше, со временем забывая о тех, кого когда-то так искренне любили. У оборотней всё не так просто поэтому я не хотел этой навязанной связи. Девчонки просто не оставили выбора, а я хотел, чтобы она осознанно выбрала меня. Хотел, чтобы приняла меня как своего единственного мужчину и пошла за мной, несмотря на свою гордость и упрямство, что, кстати, делало мою Аню очень похожей на полуволков. Озеро изменило её. Я почувствовал это сразу, но до сих пор отказывался верить в подобное, вероятно, трусливо опасаясь разочароваться.